Глава 4. Как натренировать вестибулярный аппарат? И почему в транспорте укачивают пассажиров, но не водителей? Лена запрыгнула в маршрутку, плюхнулась на свободное место и зафиксировала взгляд в одной точке, как интуитивно делают многие люди, страдающие от укачивания. Только Лена сделала это сознательно. Она знала, как работает нервная система и как сделать так, чтобы не укачивала. Дело в том, что наш мозг получает сигналы о положении тела сразу от многих источников, от глаз, от мышц и суставов, от вестибулярного аппарата. Устройство последнего довольно простое. Вестибулярный аппарат находится внутри черепа, чуть глубже ушей, с двух сторон от нашего мозга. Он состоит из расположенных в разных плоскостях полых трубок и полостей, полукружных каналов и ампул, в которых от движения человеческой головы болтается жидкость, эндолимфа. Принцип работы примерно как у строительного уровня, где по положению жидкости можно оценить угол наклона. Только оценивает положение жидкости специальные чувствительные волоски внутри каналов, ресничатые клетки. Из-за примитивного устройства стимулярный аппарат легко сломать, но также легко починить. Легко сломать, потому что система довольно хрупкая. Она выходит из строя, если, например, количество жидкости в ухе становится больше. Так бывает при болезни Миньера, когда увеличивается объем эндолимфы в среднем ухе. В этом случае у человека начинается шум в ушах и головокружение. Это состояние надо в срочном порядке лечить, чтобы человек перестал страдать и окончательно не потерял слух. Иногда даже проводится операция, чтобы слить избыток жидкости. Или бывает, что в полукружном канале смещаются малюсенькие камушки, атолиты. Да, камни у людей могут образовываться не только в почках или желчном пузыре. Даже в среднем ухе могут появляться камушки, только масштаб другой. Стоит порадоваться, что у нас они хотя бы свои, родные, сделаны из собственного кальция, а не как у раков, песчинки с речного дна. Обычно атолиты работают в компании с андолимфой, болтаясь по полукружному каналу и нажимая на нужные чувствительные клетки. Но иногда камушек может залететь не туда, вызывая у человека ощущение вращения, хотя его тело неподвижно. Такое состояние называют доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение, или просто ДППГ. Это одна из самых частых причин внезапного головокружения. К сожалению, этот диагноз не слишком популярен на территории стран СНГ. Людям с ДППГ часто ставят неправильные диагнозы, например, синдром ВБН, вертебробазилярной недостаточности, хигм, хроническая шумия головного мозга, ДЭП, дисциркуляторная энцефалопатия, и даже ОНМК, острое нарушение мозгового кровообращения, или ТИА, транзиторная шумическая атака в ВББ, ВБС, вертебробазилярном бассейне или вертебробазилярной системе. Самое грустное, что человек с неправильным диагнозом не начнет получать правильное лечение, а ДП лечится до смешного просто. Если сместился камушек, то его всего лишь надо вернуть на место. Для этого достаточно научиться определенным образом крутить головой. Этот прием называется маневром Эпли. Кстати, для диагностики ДП не нужны сложные методы исследования типа МРТ. Снова достаточно определенным образом покрутить головой. Этот диагностический прием называется маневром Дикса Халплайка. Вестибулярный аппарат не только легко выходит из строя, но и легко подчиняется манипуляциям хозяина. Дети часто используют эту особенность в качестве развлечения, раскручивая одного из своих друзей вокруг своей оси, а затем веселясь от его неуклюжих попыток сохранить равновесие. Хотя даже большие дети иногда так и развлекаются, скучая в open space и раскручивая коллег на офисном кресле. Но через некоторое время игры перестают быть такими веселыми, потому что человек адаптируется к измененным сигналам от вестибулярного аппарата. Он начинает их правильно интерпретировать и оценивать положение своего тела точнее, ориентируясь на ощущения от глаз и мышц. Именно за счет подобных тренировок можно уменьшить укачивание. Например, на этом основаны тренировки космонавтов. Вестибулярному аппарату людей в космосе приходится несладко, потому что нет привычной силы тяжести. Но если долго создавать для вестибулярной системы экстремальные условия, то человек научится ориентироваться на сигналы от глаз и мышц. Космонавтов для этой цели крутят в центрифугах и в других пыточных аппаратах, типа наклонных столов или вращающихся кресел. Кстати, любой желающий может потренировать свой вестибулярный аппарат в центре подготовки космонавтов. Например, покрутиться на оптико-кинетическом кресле. Но если неохота тащиться в звездный городок, то можно самостоятельно делать упражнения для тренировки вестибулярного аппарата. Вертеть головой, кувыркаться, качаться на качелях, крутиться на каруселях и так далее. Однако, конечно, самый эффективный способ тренировки вестибулярного аппарата — воссоздать условия вестибулярного страдания. Рано или поздно все моряки исцеляются от морской болезни. Все зависит лишь от дальности плавания. Рано или поздно человека перестанет укачивать на горном серпантине, если он проведет в поездках достаточно много часов. Но если нет времени на тренировки и надо уменьшить укачивание здесь и сейчас, то нужно постараться уменьшить разногласия между разными сигнальными системами. В движущемся транспорте мозг теряется от несоответствующих поступающих ему сигналов. Вестибулярный аппарат сообщает о замедлении и ускорении движения. Глаза возражает, что на самом деле организм движется вперед, и все вокруг трясется. А мышцы сустава вообще считают, что тело сидит неподвижно. Естественно, мозг не понимает, что делать с таким количеством спорной информации. Есть теория, что организм находит только одно объяснение этому странному состоянию. Наверное, моего человека отравили. Надо срочно включить режим самоочищения и вывернуть желудок. Поэтому, чтобы уменьшить укачивание, достаточно уменьшить количество сигналов от любой из систем. Например, стараться избегать пробок, в которых автомобили часто останавливаются и снова начинают движение, раздражая этими внезапными рывками вестибулярный аппарат. Или зафиксировать взгляд на одной точке, или вообще закрыть глаза. Что и сделала Лена, почувствовав внезапный приступ дурноты. «Если бы я сидела сама за рулем, меня бы не укачивало», — подумала она. Ведь когда человек ведет машину, движение автомобиля происходит в ответ на его собственные действия, вращение руля, нажатие на педали и так далее. В соответствии с принципом биологической обратной связи, точно так же, как измерительный прибор становится продолжением нервной системы человека, автомобиль словно срастает с нервными окончаниями человека и становится своим хозяином одним целым. Человек ощущает движение автомобиля как свои собственные, и у мозга не возникает диссонанса между сигнальными системами. Лена поморщилась от очередного комка тошноты, подкатившего горло. Если бы можно было выключить мой вестибулярный аппарат, меня бы так не укачивало. Лена продолжила размышлять, чтобы отвлечься. С другой стороны, я бы не смогла без него передвигаться и, возможно, даже не смогла усидеть на кресле в этой чертовой трясущейся маршрутке. Ведь вестибулярный аппарат нужен для удержания положения тела. Наверное, удобно людям, у которых есть искусственный вестибулярный аппарат. Да, такой прибор существует и называется BrainPort. Его используют люди, чей вестибулярный аппарат разрушен болезнью или, например, приемом некоторых лекарств, которые способны разрушить ресничные клетки. Такие люди страдают от головокружения и тошноты даже лежа в кровати. Они с трудом могут передвигаться или вообще не способны к этому, потому что не чувствуют положения своего тела. Этот прибор состоит из акселерометра, прикрепленного ремнями на голове или корпусе человека, и ленты с электродами, прилеплены к языку. Акселерометр оценивает положение тела и посылает сигналы на электроды, которые начинают пощипывать язык. Человек ощущает, как на его языке словно перекатываются пузырьки шампанского в зависимости от наклонной головы и тела. Благодаря этому ощущению человек осознает положение своего тела, Голокружение и шаткость проходят. Этот искусственный вестибулярный аппарат настоящее медицинское чудо.